Глава пятая. В гостях у соседа. Весь следующий день у меня прошел под знаменем уборки, тряпок, швабр и искусных ругательств в адрес одного наглого и высокомерного фабриканта. Судья он. Если он судит так же, как думает, то я уже сочувствую всем заранее осужденным, — бормотала я, натирая до блеска деревянный прилавок. Как по мне, единственная по-настоящему ценная вещь в доме — Он был сделан из массива дуба, отполирован и покрашен. Довольно замысловатый абстрактный орнамент вился от самого низа до середины высоты. Потом было только несколько выпуклых полос вдоль деревянного основания. И, конечно, на всем этом великолепии лежала пыль. Много-много уже даже липкой пыли, что совершенно не оттиралось. Я уже около часа отмывала эту махину, бесконечно меняя воду и стараясь не думать о том, что где-то тут и испустил дух дядюшка Кэтрин. Только вот совсем не думать не получалось. Как там кучер сказал? За прилавком? За? Это же ближе к стене, правильно? Я старательно обходила предполагаемое место преступления стороной, изо всех сил не думая о том, что мне здесь тоже жить. Чуть позже, как раз тогда, когда я глубокомысленно пялилась на дыру в полу, в которой в первый день, точнее ночь, был погребен мой сапог, раздался стук в дверь. — Какая я, однако, популярная личность! — проворчала едва слышно, беря в правую руку молоток с подоконника, где я ему определила временное место проживания и заводя оружие за спину. Левой рукой я открыла дверь. Там, на пороге, стоял мистер Лантер, тот, что сосед. Старичок добродушно улыбался и выглядел на редкость миролюбиво. — Мисс Мейс. Я, пользуясь вашим прошлым обещанием меня навестить, решил позвать вас прямо сейчас на чашку чая. Мне подумалось, что вы можете скучать по общению. Все же одна, в большом городе, вдалеке от родных. Я не стала ему говорить, что последнее, о чем сейчас думаю, это о том, что мне скучно. Вместо этого кивнула и бочком придвинулась поближе к подоконнику, на который постаралась незаметно положить молоток. Не в этот раз. — Одну минуту, мистер Лантер, я только возьму плащ. — Не торопитесь, барышня, — усмехнулся он в большие пышные усы, совершенно седые. — Вам, молодым, никак нельзя поддаваться желанию все делать очень быстро. Я спокойно вас подожду. В голове промелькнула мысль, что я лет на десять старше, чем кажусь, но в сравнении с его годами десять лет туда-сюда не значат ровным счетом ничего. Я кивнула и поспешила наверх, оставив дверь приоткрытой, а гостя на пороге. Правила приличия говорили о том, что можно было бы его пригласить внутрь, но я все же не была уверена, что мой дом готов к гостям. Там, в своей комнате, я переоделась в более приличное платье, надела плащ, поправила перед зеркалом волосы и, нацепив шляпку, поскакала вниз по лестнице. «Я готова идти», — улыбнулась мужчине, надевая в коридоре перчатки. Только прошу прощения, у меня ничего нет к чаю. Зачем? удивился он. Я же вас пригласил. Зачем? Не говорить же ему, что русские люди без гостинцев по гостям не ходят. А тут я слишком мало общалась с людьми, чтобы хорошенько перенять местные обычаи. Мисс Мейс, отвлек меня от собственных рассуждений сосед. Я вижу у вас неприятность с полом. Я досадливо закусила изнутри щеку и покосилась на безобразную дырень в полу, что зияла прямо напротив входа. «Я мог бы попросить моего племянника вам помочь», меж тем продолжал он. «Парень рукастый, миг сделает». «Спасибо, мне нужно подумать», вежливо улыбнулась я, подсчитывая в уме, во сколько мне обойдется визит его племянника. С другой стороны, лавку открыть с дыркой тоже совершенно невозможно. Так и не придя ни к какому окончательному решению, Я в последний раз окинула взглядом свои похорошевшие владения и вышла на улицу к ожидавшему меня соседу. Обувная мастерская находилась на первом этаже аккуратного домика. Внутри не было большого количества украшений, но при этом вся мебель была добротной, массивной и крепкой. Тут тоже был прилавок, но само помещение для посетителей было куда меньше, чем у меня. Ничего удивительного, ведь тут делали обувь на заказ, А у меня, по факту, был магазин, где продавали готовые артефакты. Это была небольшая комнатка, в которой пахло краской, кожей и деревом, а по стенам были прибиты аккуратные полочки со средствами по уходу за обувью, колодки-макеты, несколько образцов разной кожи и всякие вещи, назначение которых мне было неведомо. — Мастерская у меня чуть дальше, — пояснил мужчина, махая рукой в правую сторону, а сам, не раздеваясь, пошел в левую туда, где была остальная часть дома. Я с интересом посмотрела за ширму, за которой изготавливались довольно-таки дорогие пары обуви, если судить по качеству материалов, но послушно прошла вслед за старичком. В голове промелькнула мысль, что в моем доме мастерской не было. Значит ли это, что мой дядюшка сам никогда не изготавливал артефакты? Вопросы множились, и я очень надеялась, что сейчас я хотя бы на часть из них получу ответы. За этим я и пришла, если быть честной. Дом мужчины был куда более представительным, чем мой. Все же по виду он аристократ, хоть и мелкого пошиба. Не зря же держал свою мастерскую, а не спал на мягких подушках. Меня провели в аккуратную столовую, когда из боковой двери показалась пожилая женщина в платье прислуги. Скорее всего, экономка. — Герда, будь добра, принеси нам с мисс Мейс чай, — улыбнулся хозяин дома. Экономка кивнула и исчезла за дверью. Через десять минут стол был уставлен аккуратным чайным сервизом, тарелкой пышных булочек с сахаром и корицей, была поставлена масленка и тарелка нарезанного сыра. Я жадно сглотнула, стараясь не таращиться на пышную сдобу. — У меня есть деньги, просто они не для еды. — Угощайтесь, Кэтрин. Могу я называть вас Кэтрин? — Да, пожалуйста. Я скромно взяла одну булочку и безмятежно намазала ее тонким слоем масла. Положив сверху сыр, как всегда любила в детстве, я с наслаждением откусила. — Вы довольно необычная особа, — сквозь бороду улыбнулся мужчина, помешивая в маленькой чашке третий кусок сахара. — Кэтрин, я вас позвал, чтобы рассказать немного о вашем дядюшке. Вы же о нем наверняка только слышали. — Да, — я кивнула. — Я его ни разу не видела. Понимаю. Поверьте мне, если бы я знала о вашем существовании, то я бы раньше сообщил нотариусу о том, что у лавки есть наследник. Я отложила булку и выпрямилась на стуле. Это вы сделали? Конечно, он, кажется, удивился. Как только я нашел завещание у Уильяма Мейса, то сразу же отправился о нем сообщить. Могу я спросить, где вы его нашли? Мне казалось странным, что сосед через пять лет решил сходить в заброшенный дом соседа, чтобы что, случайно найти там завещание? А до этого его не искали? Там весь первый этаж перерыт. На втором все чисто. Но почему? Ответов у меня не было. В ответ старичок совершенно неожиданно рассмеялся. «Где? В одной из своих книг?» «Книг?» — непонимающе нахмурилась я. Этот старый Прайдоха знал, что если наследник не найдется, то через семь лет его имущество перейдет в распоряжение короны. Также он понимал, что завещание просто так ему никто не даст оставить на видном месте. Так что он закинул бумагу в мою родовую книгу, представляете? Он бы еще в детский атлас положил, я бы ни за что и не обнаружил его». Если бы Герда не протирала в шкафу пыль и случайно не уронила древний фолиант, им давно уже никто не пользовался. Род лантеров не настолько влиятелен, чтобы было что передавать наследникам, и не настолько плодовит, чтобы эти самые наследники рождались чаще, чем каждые тридцать лет. Подождите, я в волнении сжала ладонь в кулак, стараясь говорить максимально сдержанно, как предписывали правила этикета. Но ведь он мог оставить завещание у нотариуса. Разве это не так делается? Какой смысл оставлять такой важный документ у соседа? О, нет, у Илли не доверял нотариусам, отмахнулся мужчина, откусывая белоснежными зубами собственную булочку. Но как он мог предсказать свою кончину? Ведь она была внезапной? Я проглотила слово насильственной и убийство, решив сгладить острые углы и все равно у мужчины заметно испортилось настроение. Да, Кэтрин, его потеря для всех была жестокой. Не повторяйте его ошибок, не переступайте дорогу сильным мира сего. От его слов мне внезапно стало неуютно. Что это значит? Но сосед только отмахнулся. Не берите в голову, глупости все это. Я уже стар стал, и довольно часто говорю не то, что должно. Так на чем мы остановились? Какие у вас планы насчет лавки? Какие? Я задумалась, смогу ли я рассказать все, как есть. Но больше посоветоваться мне было не с кем, а интернета в этом мире еще не забрели. Так что выбор был небольшой. Не к высокомерному же фабриканту мне за советом идти. Смелее, Кэтрин, подбодрил он. Я бы хотела привести лавку в порядок и открыть. Может, не в том виде, в котором она была, но все же... Конечно, для этого нужно будет закупиться артефактами у частных мастеров. Да, по сути, в этом и состоял мой план купля-продажи. Сначала продам все, что только смогу отыскать в лавке ценного, а потом выкуп готовых артефактов у частных лиц, не имеющих лицензии, и перепродажи их через магазин. Ведь вместе с лавкой мне переходила и лицензия на продажу подобного товара. Именно ради этой бумажки я и приехала сюда, от самого края страны бросив все, что было, и отрезав путь назад. «Хотите сказать, что вы не собираетесь сама собирать артефакты?» «У меня нет магии», — напомнила ему прописную истину. «Слезы батарейки не считаем, о них пока никому знать не положено, да и я сама мало что знаю. Как и лицензии на создание таких вещей. Продажа — это одно, но создание совсем другое. Но вы могли бы собирать заготовки и просто наполнять энергией из накопителей». — всплеснул он руками. — На это реально получить лицензию. Да и у вашего дядюшки получалось замечательно. А ведь у него тоже магии не было. Не поверю, что вам не передались его способности. Я нахмурилась. — А что, тут какая-то генная аномалия в ходу, при которой обязательно таланты передаются, да еще и не по прямой линии родитель-ребенок, а дальним родственникам? — Неужели тебе бы не хотелось научиться работать с артефактами? Проникновенно заглянув в глаза, проговорил мужчина, перейдя на неформальное общение. Я сглотнула. Эта тема была болезненной. Да, хотелось. Точнее, я сразу, как попала сюда и начала в библиотеке брать книги, чтобы изучить мироустройство новой реальности, больше всего, неожиданно для себя самой, зачитывалась огромными сложными талмудами, описывающими различные мистические артефакты. Дошло до того, что я набрала учебников, отдав свою детскую шубу, что стала мала, и изучала все это. Неудивительно, что когда мне пришло сообщение о наследстве, я буквально прыгала до потолка, что хотя бы и не сама, а в виде перекупа смогу прикоснуться к этой нереальной реальности. — Я... я об этом не думала, — соврала, лишь бы ответить на вопрос. — Подумай, милая, — он добродушно похлопал меня по руке. — Я уверен, что у тебя все получится. Вдобавок, ты всегда можешь прийти ко мне за помощью. Я постараюсь помочь. — В память о вашем друге? — Да, — с небольшой задержкой ответил он. — В память об Уильяме. Мы еще немного посидели, говоря о пустяках, прежде чем я спросила. — Мистер Лантер, мой дядя, каким он был человеком? Такой простой вопрос явно озадачил старика. — Кэтрин, поймите меня правильно. Снова перескочил на «вы», мужчина. «Я был дружен с вашим родственником. Мы общались по-соседски, частенько встречались по вечерам после рабочего дня, чтобы пропустить по стаканчику, но, как бы сказать, наша дружба никогда не касалась работы. Он ни разу не интересовался, как идут дела в моей мастерской, а я, в свою очередь, после пары раз, когда он ушел от ответа, перестал задавать вопросы о его лавке». По мере того, как он говорил, мое тело все больше и больше напрягалось, стараясь ловить каждое слово. Я просто чувствовала, что-то, что я сейчас слышу, это важно. Он не был богат, да вы и сами видели, в каком состоянии находится его дом. Вдобавок был довольно небрежен и рассеян, а еще чудаковат. У него всегда был бардак в доме, но при этом идеальный порядок в бумагах. «И в спальне», — подумала я про себя. Мистер Лантер ее не упомянул, но не думаю, что дядя его водил в свою спальню, так что ее вид оставался для него неизвестным. «Но при этом», — продолжал он, — «ваш дядя явно имел свои секреты и козыри в рукаве, так как я видел многих высокопоставленных людей, заглядывающих к нему на огонек». «Что это значит?» «Не хочу наговаривать», — замахал он руками так как точно ничего не знаю, а делиться сплетнями, словно старая перешница, ниже достоинства дворянина. Просто в какой-то момент об его лавке поползли слухи, что не все в ней так просто. Возможно, ваш дядюшка умел делать нечто большее, чем показывал, вот и все. От его слов у меня знатно испортилось настроение. Еще бы, надеешься начать собственное дело, а тут непонятные родственнички с не менее непонятными тайнами — Какие-то слухи, сосед, что явно знает больше, но темнит. Прекрасное начало бизнеса, Кэтрин. Так как многозначительное молчание затянулось, а сосед явно был не расположен говорить дальше, его вид просто кричал о том, что он и так сболтнул лишнего, а теперь раскаивается, я решила разрядить обстановку. Ну, по крайней мере, у меня нет никаких сколько-нибудь выдающихся способностей, так что лавка, когда откроется станет просто одним из магазинов бронзового переулка. — И это замечательно! — облегченно вздохнул он. — И не принижайте значения нашей улицы. Она третья по престижности внутри торгового квартала. — Сразу после Золотой площади и Серебряной аллеи! — кивнула я. — Да, я знала, как мне повезло получить в наследство лавку, находящуюся в центре столицы. — Спасибо за предупреждение, мистер Лантер, — Я обещаю быть внимательной». «И попытаете свои силы в изготовлении артефактов?» – с легкой улыбкой подсказал он. Я улыбнулась в ответ и неопределенно пожала плечами. «Посмотрим». Уже на выходе, когда я надевала перчатки, сосед мне напомнил. «Мисс Мэйс, я постараюсь завтра утром прислать к вам Фреда. Он рукастый малый, хоть и не из благородных. Уверен, ваш пол будет в порядке». И помните, что мои двери всегда для вас открыты. Благодарю. Я с чувством пожала ему руку и, зайдя за продуктами первой необходимости в ближайшую лавку, отправилась в свой собственный дом, так нуждающийся в твердой хозяйской руке. Будем надеяться, что моя рука будет именно такой.